Глава 19. Спасение. Женька в один голос закричали Лика и Валерка, подаваясь вперёд и помогая Жарову сесть. Ева тоже хотела к ним присоединиться, но в последний момент на неё обрушилась непонятная неловкость. Где мы? спросил Женька, озираясь по сторонам. Встретившись взглядом с Евой, он открыл был рот, чтобы что-то сказать. но потом повернулся к Валерке. «Где мы?» — повторил он, не замечая сидевшего за его спиной Никиту. «Не поверишь, но мы под сенью волшебной яблони», — пояснила Лика. «Откуда вы здесь взялись?» «Мы пошли за тобой», — округлил глаза Валера. «А вот зачем тебя сюда понесло?» «С ума сошли? Я-то ладно, но вы...» «Блин!» Жаров схватился за голову. «Здесь вообще жесть!» Я за Никитой из лаборатории пошел. На выходе из горы заблудился и вышел к избушке на курьих ножках. Но прикол в том, что баба Яга там какая-то молодая. Мы с ней сидели, нормально говорили. Она обещала дать мне путеводный клубок, чтобы тот помог мне придурка Никиту найти. Ева с Ликой переглянулись, а Валера кашлянул. «Тут такое дело», — начал он. «Этот придурок сидит прямо за тобой», — сообщил Никита, явно забавляясь ситуацией. «Даже клубок не нужен». «Ты?» — Женька обернулся так резко, что державшая его за плечо Лика плюхнулась на землю. «Гад! Ты зачем это все сделал? Где шапка?» «Шапка там же, где и была». Я положил ее в короб. «Ты прикалываешься?» — с угрозой прошипел Жаров. «Я снял ее с тебя, обездвижил тебя на время, чтобы ты не натворил глупостей, потом положил шапку на место и отправился сюда. Ты врешь! Ты видел у меня шапку? Она невидимка! Вот и я о том же. А я шел сюда вполне видимый, иначе ты бы заблудился в коридорах. Но в о о б щ е т ы зря за мной пошел, Женя». и друзей в эту ерунду втянул. Эта сторона так просто не отпускает. Но ты-то путь сюда открыл, значит, откроешь еще раз. «Ага, как скажешь», — покладисто согласился Никита. «Я серьезно, ты должен нас вернуть. Ты сотрудник академии. Ты за нас отвечаешь, в конце концов». Никита молча на него смотрел, словно не мог решить, что сказать. «Нужно было их всех там оставлять», — нарушил тишину ворон, и Жаров, подскочив на месте, уставился на него диким взглядом. «Это он сказал?» «Да, он говорящий», — пояснила Лика, поскольку Никита все так же молчал. «В смысле? Как попугай?» «Не по-настоящему же». «Долго все это терпеть будешь?» — спросил ворон. «Что?» Шок Жарова был таким комичным, что Еве даже стало его немного жалко. «Это он мне!» — любезно пояснил Никита, а потом неожиданно жестко добавил. «Ты умер, Женя, а я тебя оживил. Ева в этом помогла. Спасибо ей!» Никита на миг шутливо склонил голову. Жаров разом забыв и о вороне, и о Никите, перевел взгляд на Еву. Ева думала, что он спросит, «Как умер?» — возмутится ь от слов Никиты. Но Женька просто смотрел на нее, будто пытался найти на ее лице какую-то подсказку. «Ты был в погребе у бабы е г и сказала Ева, чтобы что-то сказать. Жаров медленно кивнул и отвел взгляд. Спрашивать ни о чем он не стал. Ворон принялся скрести землю, будто пытался выкопать насекомых. На деле же... Кажется, просто разминал лапы. «Может, посмотришь, что там?» спросил у него Никита. «Я и так знаю, что там. Орда местного воронья. Кружат молча, но стоит выйти, опять подниму тор. Его уже врасплох не застанешь. Опять будешь в немилости». «Разберусь», — отмахнулся Никита. «Не хочу здесь до темноты сидеть». а ночью потом по лесу носиться. «Поэтому и нужно было сидеть дома», — сварливым тоном сказал ворон. Никита посмотрел на него сверху вниз, скорчил гримасу и, приподнявшись, перебрался к пологу из веток. «Не вздумай», — сказал ворон. «Там дубы волшебные ожили. Хочешь, чтобы тебя опять по косточкам собирали?» «Домой я хочу», — огрызнулся Никита. «А далеко твой дом?» — подала голос Лика. Она сидела, обхватив колени и устроив на них подбородок. «Полдня пути верхом!» — отозвался Никита. «А как же ты успел туда добраться, переодеться и сюда вернуться?» — спросил Валера. «А кто тебе сказал, что я успел до дома добраться?» — обернулся к нему Никита и присел на землю. «Ну, ты явно не в этом был в академии». Так у меня тут охотничий домик недалеко, пожал плечами Никита. Я не люблю в вашей одежде здесь ходить. Вопросы возникают. У кого вопросы? Уточнил Валера. Вот у тебя, например. Только и делаешь, что спрашиваешь. В общем так, озвучиваю очевидное. е г а сильно не рада тому, что вы ушли. Пользоваться живой и мёртвой водой без соответствующего разрешения — наказуемое деяние. Я уж не говорю о том, что я должен был уже к дому подъезжать, а не болтаться тут. Так что, вернувшись за вами, я сильно подставился. «Это еще слабо сказано», — все так же скребя когтями землю, прокомментировал ворон. Жаров вновь дернулся от неожиданности. «Поэтому либо вы слушаетесь беспрекословно, и мы все вместе выбираемся, либо я ухожу». «А вы делаете дальше, что хотите?» «Вы можете подумать», — разрешил Никита и поскреб пальцами по земле. Ворон тут же перелетел поближе к нему. Ева посмотрела на Валеру. «Такой себе выбор», — вздохнул тот. Лика повернулась к Никите и сказала. «Как мы можем тебе доверять после того, как ты нас усыпил и сбежал из Академии? Ну, то есть остаетесь». «Хорошо, погнали!» — кивнул он ворону и привстал, готовясь выбежать. «Эй, подожди!» — Валера тоже привстал, на миг оглянулся на Жарова, но тот по-прежнему ничего не говорил. Ева не могла его осуждать. «Скажи ей кто-то, что она умерла, а потом воскресла, она, вероятно, тоже выпала бы из реальности, пока все это не осмыслит». «Ну что, принимаем его помощь?» спросил у всех Валера. «Других вариантов всё равно нет», ответила Ева, и Женька на неё посмотрел. Его правая щека была испачкана в земле, как и одежда. «Мы согласны», подал голос Жаров, не отводя взгляда от Евы. «Отлично!» Никита сцепил пальцы в замок и, вывернув кисти, вытянул руки вперёд, будто разминался. «Действуем так. Сейчас мы с Корвином выходим, и создаем шум. Много шума. Уводим отсюда основное веселье, а потом Корвин прилетит за вами, и вы побежите за ним. Очень быстро. «Вопросы?» «Ты в армии служил?» хмуро спросил Валера. «С вашей стороны нет», рассмеялся Никита и указал пальцем на ворона. «На счет три!» «Раз, два, три!» каркнул ворон, и они вдвоем вывалились наружу ветки тут же вновь с п л е л и с ь в плотную стену заделывая разрывы, но е в а успела увидеть как на противоположной стороне поляны шагают деревья, а еще небо было черным от воронья снаружи начался невообразимый гвалт и замелькали всполохи видимые даже сквозь сплошную стену из веток и зелени Ева застыло в напряжении Чувствуя, как рядом с ней замерли ее друзья, готовясь к тому, что вот-вот придется куда-то бежать. Ева в о л н о в а л о сможет ли бежать Жаров. Он же все-таки недавно вроде как умер. Она покосилась на Женьку, и тот, почувствовав это, посмотрел в ответ. Что-то в Жарове изменилось, но Ева никак не могла понять, что именно. «Ты двигаться сможешь?» — спросила она. «А если нет, то что?» — с вызовом уточнил он, глядя ей в глаза. «То мы будем тебе помогать», — вздохнула Ева. Сейчас, когда его жизни больше не угрожала опасность, она начала на него злиться, потому что именно из-за его дурацкого желания рвануть за Никитой неизвестно куда они оказались здесь. Полок разорвался так резко, что Ева вздрогнула. Никита ввалился к ним, едва не снеся успевшего подобраться к выходу Валеру. «Так, все пошло не по плану. Валим!» «Куда?» — спросила Лика. Вместо ответа Никита схватил ее за руку и дернул на себя с такой силой, что успевшая б ы л о встать Лика едва не рухнула на землю. «Туда! Быстро!» Никита в ы т а щ и л Лику наружу, и им всем пришлось бежать следом. Боковым зрением Ева отметила, что Женька, к счастью, в состоянии передвигаться. Ворон над поляной больше не было. Им на смену пришло нечто с тремя головами. Оно кружило в небе, размахивая перепончатыми крыльями, и то и дело пускало из пастей огненные шары, пытаясь попасть ими в одинокого ворона. Ева решила бы, что это змей Горыныч, если бы не его размер. Существо было не больше гуся. «Что за...» — выдохнул Жаров, но поджидавший их снаружи Никита схватил его за плечо и с криком «Валим! Валим!» — потянул к лесу. Они неслись как сумасшедшие, и Ева боялась только одного, что она запнется и упадет. Сражение в воздухе происходило безмолвно, лишь гудели огненные шары и хлопали крылья. От этого было вдвойне страшнее. Ева переживала за ворона, как за друга. В лесу Никита не дал им остановиться. Они понеслись по тропинке, ломая нависавшие над ней ветки. Минут через десять Ева выбилась из сил настолько, что, казалось, просто упадет и больше не встанет. Именно в этот момент Никита, наконец, дал команду остановиться. «Валера», Привалился к стволу ближайшего дерева. Жаров уселся на землю, а Лика согнулась, уперев руки в колени. Ева тоже прислонилась к дереву и в беспокойстве оглянулась на тропинку, ожидая погони. Тяжело дышавший Никита смахнул челку со вспотевшего лба и замер посреди тропы, вглядываясь в ветви деревьев так, будто мог сквозь них видеть происходящее у избушки еги. «Он будет в порядке?» — спросила Ева, тронутая его беспокойством за ворона. «Надеюсь», — повел плечом Никита. «Идемте, здесь все еще опасно». «Кто был там, в небе?» — с усилием поднявшись с земли, спросил Женька. «Змей». Никита убрал в ножный кинжал с длинным острием, который, оказывается, до этого держал в руках. «Господи!» «Чувак с раритетным кинжалом вытащил нас из-под волшебной яблони с криками «Валим! Валим!», а в это время в небе змей плевался огненными шарами в говорящего ворона!» — выпрямившись, произнесла Лика и повернулась к Еве. «Умоляю, скажи, что это все очередной морок!» Ева с сочувствием покачала головой. «Пойдемте уже!» Никита потер левое плечо и указал направление. Его ладонь была в чём-то к р а с н ы м «У тебя кровь?» Лика, как всегда, в минуты волнения заговорила тоненьким голоском. «Ерунда!» — отмахнулся Никита. «Может, её живой водой?» предложил Валера с беспокойством, заглядывая в его лицо. «Валер, ты как будто в сказку попал», покачал головой Никита. «Но кто живую воду на царапины льёт? Волшебство — это не игрушки. идемте В следующие минут тридцать они шли в молчании. Ева до смерти устала и очень хотела есть и особенно пить, но жаловаться ей не позволяла совесть. Лика ударила камнем еще после перемещения. Валерка таскал на себе Женьку. Никита был ранен, а Женька вообще недавно умирал. Она пока, как ни крути, была здесь самой целой и невредимой. В лесу начало темнеть. Появились комары, и то там, то здесь, все чаще ухо л и с о в ы заставляя вздрагивать и озираться по сторонам. Шедшая вслед за Никитой Лика остановилась и едва дыша пролепетала. «Надеюсь, мы сюда шли?» Ева протиснулась мимо Валеры и увидела двухэтажный деревянный домик, к счастью, без признаков курьих ножек. «Ага», — отозвался Никита, — беспокойно оглядываясь, будто ожидая нападения. «Здесь опасно?» — уточнил Валера. «Нет, сюда никто не сунется», — ответил Никита, все еще оглядываясь. «Тебе нужно что-то сделать с плечом», — дрожащим голосом произнесла Лика. «Сейчас сделаем», — отмахнулся Никита. «Внутрь проходите. Чувствуйте себя как дома. Ночуем сегодня здесь». «А потом?» — спросил Валера. «А потом суп с котом!» — пробубнил Никита и, подойдя к дому, толкнул незапертую дверь. «Он за ворона волнуется», — пояснила Ева, не понимая, как другие могут этого не замечать. «А ты, вижу, за него!» — издевательски улыбнулся Жаров. «Да, я переживаю, что он ранен. Если бы он не полез нас спасать, то ничего бы не было», — уперев руки в бока, ответила Ева. Она не хотела ссориться, но Жаров вечно ее бесил. «Ничего бы не было, если бы он не украл шапку из лаборатории», — прищурился Жаров, вмиг перестав улыбаться. «Он сказал, что не крал». Жаров открыл было рот, но Лика влезла между ними. «Перестаньте уже! Не хватало еще здесь разругаться для полного счастья!» «Пойдемте в дом!» Валера примирительно коснулся сперва Евиного плеча, потом Женькиного. Ева фыркнула и пошла к дому. Она была рада, что спор не перерос в полноценную ссору. Но ей очень хотелось, чтобы до тупоголового Жарова наконец дошло, что это он все заварил, начиная с того момента, когда открыл короб. Никита ведь не держал нож у его горла. Жаров сделал это по своей воле. В доме оказалось неожиданно уютно, только холодно. Слева от входа стоял массивный деревянный стол, по бокам от него — широкие лавки. У дальней стены виднелся камин, перед которым валялась медвежья шкура. По стенам были развешаны оленьи рога. Справа от двери наверх вела крутая деревянная лесенка. Никита возился у камина, пытаясь его разжечь. Действовал он одной рукой, поэтому Валера прямо с порога бросился ему помогать. «Дверь не закрывай», — сказал Никита, вошедшему последним Жарову, когда тот попытался прикрыть дверь. Оставлять открытой дверь и одновременно пытаться прогреть выстуженный дом было странным решением. Зато Ева убедилась в своей правоте. Никита ждал ворона. Вскоре дрова в камине разгорелись, и комната наполнилась уютным запахом костра. Ева с Ликой подошли ближе к огню. При этом Ева наступила на медвежью шкуру вслед за Никитой и Валерой, а Лика ее обогнула. Никита отошел к лавке, повернулся к ним спиной и осторожно стащил с себя куртку. Под курткой на нем оказалась светлая рубаха. Никита вытащил левую руку из рукава, оставив рубаху висеть на здоровом плече, наподобие итоги, и осмотрел рану. «Валер, поможешь?» — спросил он, окончив осмотр. Но Валера неожиданно попятился, запнулся о шкуру и грохнулся на пол. Никита обернулся на звук, и Ева увидела на его левом бицепсе кровоточащий порез. «Я... это... кровь не очень...» — пробормотал Валера, отползая подальше. «Давай я», — вызвалась Ева. Не то чтобы она любила кровь, но во всяком случае не боялась. Однако стоило ей сделать шаг к Никите, как Женька оттеснил ее в сторону и сообщил. «Я помогу. Иди, грейся». Никита, п о н и м а ю щ е улыбнулся, и Ева вспомнила дурацкое сердечко на полу. Усевшись на шкуру рядом с Валерой, она подумала о том, что умение испепелять взглядом ей бы очень пригодилось в определенных ситуациях. Умея она это делать, конкретно сейчас, Никите с его насмешливой улыбочкой не пришлось бы терпеть боль в ране, а Жарову с его идиотскими выходками изображать из себя медбрата. Никита уселся на лавку и поставил на стол металлическую баночку. «Вот этим намазать и замотать». «Все для перевязки вон там», — указал он на шкафчик. «А на ранку не подуть и в лобик не поцеловать?» — уточнил Женька, отправляясь к шкафчику, в котором нашлись смотанные в рулоны полоски ткани. Ответить Никита не успел. В приоткрытую дверь, громко хлопая крыльями, влетел ворон и, пролетев через всю комнату, рухнул на стол. Никита тут же вскочил и, забыв о своей ране, принялся осторожно ощупывать птицу. «Еще раз так сделаешь, я тебя обращу в жабу», — сказал ворон, и Никита, облегченно выдохнув, стек обратно на лавку. «Мне не нравится идея с жабой», — поморщившись, он коснулся плеча рядом с раной. «Давай во что-то красивое». «В жабу! Бесполезную, тупую и... тупую! Большего ты не заслуживаешь!» «Ладно, обсудим это по пути», — пообещал Никита и нетерпеливо махнул Женьке, мол, что застыл, давай перевязывай. «А куда мы отправимся потом?» Лика подошла к столу и, старательно не глядя на Никиту, присела на лавку. «К выходу?» — язвительно подсказал Никите Жаров, который, кажется, немного отошел и включил свой привычный режим общения с миром. «Чтобы открыть проход, нам нужно сперва наведаться ко мне домой и кое-что там взять». «А к тебе домой? Это куда?» — спросила Ева, внимательно наблюдая за тем, как Женька накладывает мазь и перевязывает довольно глубокую рану. «В замок к о щ е я ответил Никита и подмигнул ей.